Глава 118. Я упорно делала вид, что хочу все сделать сама. Отвесив неловкий реверанс, служанка вышла, а я прильнула к двери. «Я уже не могу!» – послышался тихий голос в другом конце комнаты. «Пойди туда, пойди сюда!» «Потерпи!» – прошипела голос Аларины. «Нам нужно знать, пойдет она к отцу с этой запиской или нет!» Внезапно дверь открылась и послышался крик «Папа!» «Все, все, все!» Чинно произнес посол, которого встречали так, словно он вернулся с двадцатилетней экспедиции на Северный полюс. «Мадам!» – произнес он громко. «Где мадам?» «Я здесь!» – улыбнулась я, видя, как на после висит Аларина. «Бал будет!» – король все одобрил. И не просто бал, а бал-маскарад. Фух! – вздохнул посол, глядя на меня. Сделал все, что смог. «О, это чудесно!» как служанка выметает из камина золу и несет ее на большом листе прочь. «Бал, маскарад — это то, что нам нужно!» «Есть и плохая новость!» — повернулся ко мне посол. «Мне присесть?» — спросила я, глядя на его аристократический профиль. «Король очень недоволен вашей работой!» — заметил посол. «Нет, он, конечно, все понимает, но здоровье его оставляет желать лучшего, поэтому его величество разрешает вам провести бал и дает вам последний шанс!» «Да, неприятненькая новость!» И когда у нас бал? спросила я, рассматривая платье Ларины. Оно было нежно-голубым, с бантиками и розочками, и выглядела я в нем как девица на водонье. Без макияжа, без украшений, с простенькой прической я казалась совсем юной и нескушенной барышней, которая при слове Попа падает в обморок, а при виде голого мужчины визжит как резаная. Через три дня, ответил посол, расхаживая по комнате. Пока посол расписывал будущий бал, анонсируя, сколько будет гостей, сколько приглашений придется сделать, я понимала, что нельзя терять эти три дня. «Дракон! Дракон вернулся во дворец!» – спросила я, а меня кольнуло что-то внутри. Вдруг он решил спрятаться. «Да, только что он вернулся во дворец», – подтвердил посол. «Я его лично видел. Он благодарил меня за подарок». Я уселась в кресло, видя, как служенка возвращается с дровами для камина и начинает возиться возле него. А Лаврина тем временем уселась в кресло с книгой. С шуршанием перелистовой страницы изредка сдержанно улыбаясь чему-то. Почему вы меня не искали? Спросила я, глядя на посла. «Что значит не искал?» Спросил посол, доставая из ящика стола какие-то карты, медальоны, несколько флаконов. «Сначала я нашел браслет. Он оказался э, в какой-то ночлежке. Мы с Алиной туда. Там вонь, грязь и никакого дракона. Потом я стал искать вас. Но кто-то перекрыл магию. Я просто не мог пробиться. И после этого вы говорите, что я не искал. Хорошо, хорошо, хорошо, не нервничайте». «Сейчас все на нервах!» – миролюбиво улыбнулась я, видя, как посол нервно рвет бумаги, и они ссыпаются на ковер. «Но вы же не думайте, что нам придется сидеть, сложа руки, пока идет подготовка к балу!»